Глава 52. вторая. Наутро меня разбудил звук скрипящей двери. Когда я открыла глаза, надо мной стояла мадам Рабель. «Сегодня ночью я видела Луи», — без предисловий заявила старушка. «Вашего мужа?» «Да, Сесиль. Он приходил ко мне во сне. Так явно, как вижу сейчас тебя. Он сказал, что я должна непременно помочь тебе». «Потому я продам тебе лавку, девочка. Думаю, моему Луи на небесах будет приятно смотреть, что его бывшие клиенты приходят сюда. Ты была права. Но у меня будет одно условие». «Какое?» «Я останусь и далее жить здесь, в своей комнате. Мешать вам не стану». «Я и не думала вас выгонять. Это ваш дом, мадам Рабель, как и раньше. А я предлагаю вам стать совладелицей лавки» и все мои доходы с нее будут и вашими. «Ну, тогда, чтобы все было по справедливости, я возьму с тебя ровно четыре тысячи франков, сколько ты выручила за мельницу, и останусь совладелицей 1 одной трети. Так, думаю, можно будет оформить по закону. Согласна?» «Конечно, мадам!» — возликовала я, вскакивая с постели. «Лучшей новости с утра невозможно было услышать». Но обещайте, что не будете осуждать все мои идеи и преобразования в нашей лавке и ремонт. Думаю, этому старому дому давно нужно преображение, девочка. Делай, как захочешь, не буду тебе мешать. Спустя неделю я стала новой совладелицей лавки и дома на улочке Дежуи. С мадам Арабель мы решили все полюбовно. Я отдала ей оговоренные деньги в размере четырех тысяч франков, и мы подписали все необходимые бумаги. Сделку совершили и заверили в местной ратуши у нотариуса. С того дня я начала немедленное восстановление внешнего вида дома и лавки. Калиан вызвался мне помочь. Следующие две недели мы с ним и няней работали, не покладая рук. Мы закупали нужные доски, краски, лаки, стекло для окон и черепицу на крышу. Калиан сам перекрыл крышу вместе с плотником с соседней улицы. Затем они вставили все окна, на первом этаже большие, в пол. Сменили все входные двери. Шаура еще нашел трех маляров, которые покрасили весь фасад дома и стены в светлые тона, выделив саму лавку более ярким коралловым цветом. Еще пришлось полностью обновлять крыльцо, сделать его из черного камня, и отполировать, а также полностью отделать три залы для посетителей внутри. Стены одели в модные леонские обои, потолок побелили, повесили люстры, простые, но новые. Перекрыли прочными досками пол. Разместили зеркала до пола в комнате для примерки и в главной просторной зале, где я планировала выставлять свои изделия. А у меня и Манон появилась небольшая комната для шитья, куда прекрасно вписалась моя новенькая швейная машинка и встал стол для раскройки. Также мы оборудовали специальное помещение с большими полками для хранения фурнитуры, тканей, различных отделочных материалов и прочих нужных для швейного дела вещей. И в завершении преображения лавки купили недорогую добротную мебель на Блошином рынке на окраине Парижа диванчики, стулья, шкаф, стеллажи. За это время местный плотник изготовил мне несколько деревянных манекенов под заказ. Мы с Манон едва успевали все отмывать после ремонта и красок, а вторую половину дня занимались шитьем. Надо было на что-то жить, потому бросать даже на время заказы я не имела права. К тому же все необходимые средства на ремонт и обстановку лавки, а это было без малого почти 2000 франков, дал мне Калиан. И уже я хотела начать работать в полную силу, шить платья и костюмы, чтобы начать зарабатывать больше денег и отдать Шаура хотя бы часть денег. Свой вояж в Америку Шаура отложил еще на пару недель, заявив, что останется со мной до открытия лавки. Мадам Арабель, как и обычно, занималась готовкой и почивала всех нас вкусными блюдами. В тот солнечный день я старалась побыстрее домыть последнее большое окно на первом этаже, «Надо уже было приняться за шитье заказов». Я торопливо смывала мыльную пену с большой рамы, когда услышала за спиной знакомый голос. «Я вижу, у вас все хорошо, мадам Сисиль. Невольно обернувшись, я увидела в трех шагах Бертрана, молодого конюха моего мужа. Это был тот самый парень, который две недели назад во время праздника сделал вид, что не заметил меня, когда они с графом пытались меня догнать. «Бертран!» — воскликнула я, испуганно оглядываясь по сторонам. «Ты с Дебриеном?» «Нет, один. Я ходил в приют святого Патрика и тут увидел вас. Я быстро вытерла руки о передник и подошла к нему. «Прошу, Бертран, не говори моему мужу, где я живу!» И не собирался. «Да и в прошлый раз на улице не выдал вас», — ответил конюх, широко улыбаясь. «Я же понимаю вас, мадам. Жить с таким злым мужем не каждая сможет. «Благодарю, ты очень добр», — улыбнулась я, пожимая ему руку. «Вам повезло, вы сбежали от изувера графа, а вот малышу Жозефу нет». «Что случилось?» – тревожно спросила я. «Рауль что-то сделал малышу?» «Ага, выкинул его на улицу». «Сказал, что нищий ублюдок ему в доме не нужен». Я попытался поспорить с его сиятельством, но граф так осерчал, что вышвырнул и меня со службы. «Какой ужас! И где же сейчас малыш?» «Да говорю же, отнес его на днях в приют Патрика, сегодня навещал». Там так жутко и грязно, грех один. «А что поделать?» — удрученно сказал Бертран. «Себе-то я забрать Жозефа не могу, сам без крыши над головой. Сплю в дырявой лодке у сены, да еще и работу неделю не могу сыскать». «Как все печально!» — удрученно протянула я. «И какой же все-таки гад мой муженек! Своего же сына так мучить! Бессердечный гад одним словом! А ты молодец, Бертран, позаботился о маленьком Жозефе. А как же иначе?» «Жизель ведь была моей родной сестрицей. Малыш — мой племянник». Я задумалась. Меня осенила одна мысль. «Скажи, Бертран, а не ты ли принёс корзинку на порог дома Дебриена месяц назад?» «Я, мадам». Сестрица, умирая, просила позаботиться о нём. «Понятно. Ладно, пойду я. Мне надо ещё два рынка обойти, вдруг где найду себе службу». Я попрощалась с молодым человеком, но сердце было не на месте после разговора с ним. Бертран уже почти скрылся за поворотом, как окликнула его. «Бертран, постой! Вы что-то хотели еще спросить, мадам?» Спросил он, быстро возвращаясь. «А ты не хочешь жить у меня? Мне в лавке нужен посыльный и доставщик материалов. И вообще есть много мелких поручений. Это моя лавка. Мне нужен еще один помощник. Я не обещаю первое время большого жалования, но по пять франков в месяц могу платить». И жилье у нас есть свободное. Оно бесплатно будет. О, мадам, если бы вы взяли меня на службу, я был бы счастлив. Я готов на любую работу. Прекрасно. Но есть условия. Ты непременно должен забрать малыша Жозефа из этого жуткого приюта и принести сюда. Он тоже будет с нами жить. Но кто будет за ним присматривать? Пока не знаю. Но у нас трое женщин, кто-нибудь да приглядит. Он ведь уже не младенец, ест кашу, кормилица ему не нужна а мы каждое утро покупаем свежее молоко. Значит, ты согласен на мое предложение? Еще бы, мадам! Я сейчас же побегу в дом графа, заберу свои небольшие пожитки, а потом за Жозефом в приют. Скоро буду. Помогу вам докрасить раму витрины».